Вещи и сны также зависят от естественных причин, как утверждает Аристотель о сне и бодрствовании. Во сне природа показывает душе различные предрасположения тела к тем или иным заболеваниям. Так, например, если кто грезит об огне, то это признак того, что в нем преобладает холерический темперамент. Если кому снится нечто летающее по воздуху, как, например, мухи, то это указывает на развитие сангвинистических свойств. Сновидение о воде или водянистых жидкостях – признак флегмы, а сновидение о земле – признак меланхолии. Поэтому и врачи часто расспрашивают о снах, чтобы узнать, что происходит с телом, как это и указывается Аристотелем. Иначе пользуются сновидениями ведьмы. Когда они не хотят телесно участвовать в полетах, то они, желая узнать, что происходит с их улетевшими единомышленниками, ложатся спать на левый бок, призывая при этом своего черта и всех демонов. Тогда им в видении представляется все. Когда они хотят через демонов узнать что-нибудь сокровенное о людях, то для этого они пользуются с нами же. Этого они достигают с помощью заключения нарочитого договора с дьяволом, отдавая ему себя и телом, и душой, принося полное отречение от веры своим богохульственным языком и жертвуя своих или чужих детей демонам. Есть еще другой способ предсказаний, идущий со времен Аполлона Тианского, согласно утверждению Исидора Сивильского. Здесь вещание производится не толкованием снов и не вызыванием усопших. А получается из уст бесноватых, каковой была та служанка, которая, как утверждает Деяние, ходя за апостолом Павлом и за другими апостолами в продолжении многих дней, утверждала, что эти люди возвещают путь спасения, после чего Павел, вознегодовав, повелел духу выйти из нее». Излишне проводить здесь сравнение с ведьмами. Не стоит подробно описывать все другие, более мелкие виды суеверий. Из сказанного ясно, что даже наиболее значительные между ними уступают чародеяниям ведьм. Если же проповеднику захочется говорить о других видах предсказаний, то пусть укажет на геомантию, то есть предсказания по земным телам, на гидромантию, то есть предсказание по воде или льду, на аэромантию, то есть предсказание по воздуху, на пиромантию, то есть предсказание по огню, ну и так далее. С молчаливым призыванием демонов и с молчаливым заключением договора с ними производят свои действия. Первое генетляки или астрологи, предсказывающие судьбу по расположению звезд при рождении человека. Второе – ауруспицы, предрекающие судьбу по разным признакам дней и часов. Третье – афгуры, вещающие события по полету и крику птиц. Четвертое – толкователи будущего по словам людей. Пятое – хироманты, пророчествующие по линиям руки или по лопатке животных, Об этом и о многом другом интересующиеся прочтут у Нидера «Книга наставлений», где найдут также указания, что разрешено и что не разрешено. Но чародеяние ведьм никогда не разрешаются. Семнадцатый вопрос объясняет пятнадцатый путем сравнения тяжести преступления ведьм с любым грехом демонов. Преступность деяний ведьм? превышает даже грехи и падения злых ангелов. Если их вина столь велика, то не меньше и предуготованное им в аду наказание. Тяжесть их вины явствует из следующих оснований. Первое. Грех злых ангелов непростителен. Но тяжесть их преступлений не столь велика, как у ведьм, которые, вступая в состояние благодати через святое крещение, самовольно покидают это состояние и отрицают веру. Второе. Непростительность греха сатаны, Августин, выводит из того соображения, что сатану никто не искушал. Чем выше сознание, тем тяжелее сознательно совершенный грех. Раскаяние недоступно ему, поэтому он не может получить и прощение. Всё существо его отвращено от Бога. Такого состояния у человека не бывает. У него тело всегда сопротивляется духу, но грех сатаны во многих отношениях меньше греха ведьм. По словам Ансельма Кентерберийского, сатана согрешил из-за гордости. Не имея перед тем никакого представления о наказании за какой-либо проступок А ведьмы знают о наказаниях, постигших за чародеяние уже многих Они знают также преступления сатаны и его наказания Несмотря на это, они продолжают совершать по глубочайшей злобе их сердца свои позорные дела К тому же сатана пал только из состояния невинности и более не мог в него возвратиться. Ведьма же, получившая благодаря таинству святого крещения состояние непорочности и снова покидающей его, тем самым грешит несравненно больше, чем сатана. Третье. «Сатана согрешил против Творца». Мы же, и прежде всего ведьмы, согрешаем против Творца и против Спасителя. Четвертое. Сатана отстранился от Бога, который допустил его согрешить и не опекал его при этом с любовью. Мы же, и прежде всего ведьмы, отстраняемся через наши грехи от Бога с его попущения, хотя он и опекает нас любовью и осыпает нас доказательствами своей милости. Пятое. Сатана пребывает в своей злобе, так как Бог отверг его и не дарит ему своей милости. Мы же, презренные, бросаемся к скверне чародеяний, хотя Бог неустанно зовет нас обратно. Шестое. Сатана пребывает непреклонным против Бога, наказывающего его, но и желающего ему добра. И сатана, и грешники борются одинаково против Создателя. Но тогда, как сатана борется против того, кто его ищет, мы боремся против того, кто за нас умирает, которого главным образом и позорят, и поносят ведьмы.